Эпилог. Планета Новый Плимут. Ресторан. Первопроходец. В отдельном кабинете ресторана сенатор Алвин Шарун и хозяин Индепендент-банка Кристофер Поунт собрались, чтобы отметить без преувеличений самое значимое событие в их жизни. В компании не хватало лишь полковника Бана. «Ну и где наш защитник Отечества?» Лениво полюбопытствовал Поунт, наливая себе виски. Глядя на этого человека, манерами и одеждой напоминавшего лесоруба, трудно было поверить, что он является учредителем самого крупного и влиятельного банка Союза. Тем не менее, именно он держал в руках львиную долю финансовых потоков государства, и именно от него зачастую зависели судьбы множества значимых проектов. «Не отвечает», — сообщил сенатор. «Опять с какой-то бабой завис. трах Тельман вздохнул Поунт. Шарон лишь пожал плечами, но мысленно согласился с банкиром. Полковник Бана действительно не пропускал ни одной юбки. Обычно это не вредило делам, но а что до слабостей, так у кого их нет. Сам Шарон, правда, считал любовные похождения слишком вульгарными, предпочитая проводить досуг более утонченно. Сенатор с наслаждением вспомнил последнее посещение станции «Иллюзия» и решил, что на днях возьмет недельку отпуска, Он заслужил отдых. Надеюсь, этому солдафону с его казарменным чувством юмора не приспичит заявиться прямо сюда с головами этих твоих шлюшек, оторвал сенатор от приятных мыслей голос собеседника. "Не, он не настолько любит шутки". Шарон взял было в руки ком, чтобы перезвонить полковнику, но передумал. "Надеюсь", банкир налил ему немного бренди. "Давай выпьем за успешное завершение нашего мероприятия". "Согласен". Шарон чокнулся с собеседником. «Наши друзья из консорциума довольны. Надеюсь, они выполнят свою часть соглашения». «Да, вышло даже лучше, чем мы предполагали», — ухмыльнулся банкир и одним глотком опустошил стакан. «На всех каналах хвоят о коварных доминионских сволочах, устроивших резню на Эдеме», — переводя дух, продолжил он словно не они еще пару дней назад гневного прошали, доколи союз будет поддерживать бесчеловечное рабовладельческое общество. Все любят жертв, равнодушно озвучил древнюю истину сенатор. А ублюдки корпоратов накрошили там немерено штатских. Обязательно было столько гасить, спросил банкир, почесывая бороду. В его голосе не было сожаления, только любопытство. Гасить? «Ты как заправский гангстер заговорил», — заметил сенатор. «С кем поведешься?» — не остался в долгу банкир. «Просто... не перестарались ли?» «Весь Блэссет трупами завален». «Если ты хочешь спрятать труп, прячь в куче других трупов», — добродушный взгляд сенатора стал жестким. «Зато мы убрали тех строптивцев из палаты лордов, что противились союзу с консорциумом. «И никого они насторожат. Их смерти на фоне бойни, что устроили доминьонские ублюдки. Понятно?» «Да уж», — Пунт вновь потянулся к графину, но тут дверь в кабинет распахнулась от могучего пинка, и внутрь влетели жуткие черные силуэты. «Лежать мордой в пол!» — загремели усиленные динамиками голоса. Обоих мужчин выдернули из-за стола и швырнули на пол без всякого пиетета перед статусом. «Что?» Начал было и тут же зашелся в крики боли. Один из черных всадил банкиру приклад в район печени. Молчать! рявкнул черный. Шара осторожно скосил глаза вверх и понял, что дело плохо. Черные оказались солдатами со сфинксами. Эмблемой контрразведки на наплечниках. А если контрразведка, то значит... Значит их связь с консорциумом и недавняя операция раскрыты. Мысли сенатора заметались, словно вспугнутые мыши. Разум лихорадочно просчитывал варианты, позволяющие выбраться из ситуации с минимальным ущербом, а в следующий миг из головы Шарона выдуло все. В кабинет, тихо лязгая медицинским экзоскелетом, вошел капитан Монт. По словам блудливого полковника, мертвец уже трое с лишним суток, как и сопливый лейтенант. «Добрый день», — вежливо поздоровался мертвец. Шарон сглотнул, осознав, что все куда хуже, чем он представлял поначалу. «Сожалею, но...» — Монс с улыбкой развел руками. «Посылочки не будет». Система Деспина, планетоид Дике, пространство Доминиона, военная база Форт Реприв, жилой модуль. В жизни Лоррей словно качнулся незримый маятник, сменив калейдоскоп безумных и опасных событий на череду безликих серых дней. Казалось, весь планетоид, на который их доставили доминионцы, состоял из серого цвета. Серый безжизненный пейзаж, безликие серые строения военной базы, серый утилитарный жилой модуль и серое существование в нем. Сразу после того, как местные спецы взломали блокировку имплантов лорей и изъяли информацию Сестер допросили и заперли в этой безликой серости. Ни связи, ни доступа к голосите, ни живой души, чтобы ответить на мучившие близнецов вопросы. Лары могли бы подумать, что о них забыли, если бы не регулярная кормежка. Пресная еда из сублимированных продуктов, что приносили безликие молчаливые люди в форме доминиона земли, тоже казалась серой. Девушки пытались задавать вопросы неразговорчивым военным, но те отвечали на все одно и той же надоевшей до зубовного скрежета фразы: «Не могу знать». Покой и безопасность, о которых недавно так мечтали сестры, превратились в пытку. Пытку, прерванную звонком дверного интеркома. Лоры встрепенулись. Обед приносили совсем недавно, и неурочный посетитель мог означать лишь одно. В однообразном существовании наметились перемены. Близнецы вскочили на ноги в нетерпеливом ожидании и уставились на дверь. Визитером оказался молодой офицер, чем-то напомнивший им Нейва. Может, честным и немного наивным лицом, может, неловкостью, которую испытывал при взгляде на запертых в модуле девушек. «Мэм», — неестественно казенным голосом начал он, — «полковник Хоуэр просил передать лично вам. Корабль, эвакуировавший вас с Эдема, был уничтожен боевым кораблем консорциума. Все на его борту погибли». Несколько секунд близнецы неверяще смотрели на офицера, не в силах осмыслить его слова. Этого не могло случиться. Просто не могло. Не должно. Они ведь не сбежали впервые в жизни. Остались. Спасли. Дождались помощи. Выбрались. Победили. Все должно было закончиться иначе. Пусть несказочным жили долго и счастливо, по хотя бы шансам на что-то лучшее. На будущее, в котором было что-то, кроме ненависти и страха. Но это будущее походя уничтожил безликий человек, выполнявший приказ. равнодушно и рутинно одним касанием сенсора пуска ракеты предал огню то немногое, что было дорого воры. И нарисованное в воображении будущее вспыхнуло и прогорело до основания, оставив после себя лишь пепел, серый, как весь этот мир. «Все?» — глухо переспросила Свитари. Доминионец растерянно пожал плечами и уже нормальным голосом произнес. Полковник сказал, что сообщение только что пришло с эгиды. Он растерянно посмотрел на Близнецов и спросил. «С вами все в порядке, мам?» «Да», — рефлекторно ответила Энджела. Ответ был невыразимо далек от правды. Ничего не было в порядке. И уже не будет. Эмпат ощутила свирепую злобу сестры, растерянность офицера и с осознала, что ее собственные губы растянулись в улыбке. В этой самой счастливой улыбке, с которой рабам полагалось переносить боль. От некоторых привычек сложно избавиться. Улыбка исчезла с лица Энджелы. Осталась только боль от сгоревшей дотла мечты. От нее остался лишь пепел, серый, как весь этот мир — «Вам нужна помощь, мэм?» — неуверенно спросил молодой офицер. «Нет». Резко выпалила свитари, и от кипящей в ней злобы эмпату почему-то стало легче. Жизнь в очередной раз выбила опору из-под ног Энджелы, и обжигающая ненависть сестры ко всему миру вновь стала основанием, позволившим не упасть, продолжать жить. «Зачем?» — вопрос, который сестры все чаще задавали себе и не находили ответа. «Система Деспина», «Планетой Дикке», «Пространство Доминиона», «Военная база Форт Реприв», «Штаб Восьмого Сектора». В кабинете командующего сектором собрались все высшие офицеры и гражданские специалисты. «Насколько можно доверять полученным данным?» — спросила командующий Восьмым флотом вице-адмирал Саглара Загерликова. «Целиком и полностью», — ответил полковник Хор, начальник особого отдела сектора. «Информация предназначалась Генштабу консорциума. Продолжал он. «Союз обнаружил одну из потерянных когда-то колоний и строит там флот. Если бы не перехваченные данные, Доминион не узнал бы о реальных силах Союза до того, как тот нанесет удар». «Да уж», — Соглара в очередной раз изучала снимки орбитальных верфей с пристыкованными к ним тушами практически достроенных судов. Профессиональный взгляд мгновенно выхватил нужное. Ракетные шахты, платформы под установку боевых лазеров и орудий Гаусса массивная система охлаждения ангары для беспилотных истребителей внушает уважение вице адмирал потерла подбородок но откуда у них комплектующие и целые блоки производства консорциума такое вооружение запрещено к экспорту очевидно от самого консорциума произнес хор похоже корпораты заключили договор с союзовцами передали им часть технологий и своих сборочных линий и при этом союз официально воюет с консорциумом уточнила вице-адмирал. Несмотря на то, что корпорации консорциума были частью доминиона Земли, самой метрополии об этой войне знали лишь те, кому полагалось по должности. «Очевидно, мелкий конфликт затеяли для отвода глаз», предположил особист. «Сложно заподозрить в тайном сговоре воюющие стороны. Были признаки мелких сделок, но мы списали их на обыкновенную жадность и грызню корпораций внутри консорциума». «У меня один вопрос», произнесла вице-адмирал. Как они смогли так быстро наладить сборку верфей в найденной колонии, и наша разведка это проморгала? Им не нужно было ничего налаживать. Командующий генерал-полковник Арджит Раджастан устало потер переносицу. На Гагарине уже было вполне современное, особенно по меркам Союза, производство кораблей. Они даже заселили свою систему и готовились к колонизации соседних. Достаточно поставить на верфи готовые современные блоки и узлы, провести модернизацию, и можно строить вполне способные даже по нашим меркам суда. Но если союз действует в спайке с нашими корпорациями, то к чему вся эта чехарда с данными по верфям в имплантах этих...» Командующий скосился на планшет. Ларрей, если бы мы не перехватили курьеров с этой информацией, верфи Гагарина так и остались бы тайной для нас?» «Скорее всего, местоположение системы было тайной для корпоратов», изложил свою точку зрения Сабист. «Мы пока не владеем точными данными об истинных взаимоотношениях союза и консорциума, но, зная человеческую природу, предположу, что стороны не до конца доверяют друг другу, и союзовцы скрывают координаты Гагарина от корпоратов. А корпорации, в свою очередь, передают не технологии, а только готовые детали. Зуб даю, что аборигены всеми силами пытаются спереть технологии корпоратов, а те — получить координаты Гагарина». «Похоже на правду» кивнул командующий. «Есть шанс сыграть на этом и исправить их друг с другом». «Что еще нам известно об этой новой колонии?» спросил начальник инженерной службы генерал-майор Аббас Сахим. «Гагарин, русские?» «Не только», — Майкл Хор отрицательно качнул головой. «Судя по собранным корпоратами данным, совместный проект «Русские, азиаты, латиноамериканцы и индусы» стартовали с земли в 2114-м, проект «Возрождение». «Вот как!» — Сахим скривил губы в подобии улыбки. О проекте возрождения слышали все. Самый крупный проект первой волны, состоявший из восьми кораблей-ковчегов. Амбициозная цель — создать общество, близкое к канавшему в лету Советскому Союзу. Гремело на всю землю. С тех пор минуло более полутора веков и до сих пор считалось, что экспедиция потерпела неудачу. «Тот случай, когда меня не радует ни успех их мероприятия, недостигнутые результаты», — пробормотал Аббас. «Да уж», — согласился командующий, — «не вовремя всплыли потерянные ковчеги. По самым пессимистичным прогнозам, на участке Союза Первых у нас не должно было возникнуть серьезных конфликтов еще лет семьдесят. За это время мы бы отработали стандартный сценарий мягкого присоединения Союза к Доминиону. Бархатная революция — свои люди во власти, как обычно, но корпораты решили иначе». «Молодые да жадные», — буркнул особист. «Хотят свою кашу варить и в одиночку наворачивать. Решили, что раз нет активов в Доминионе, то и терять нечего». «Да, корпорации с историей и имуществом на территории Доминиона на такое бы никогда не решились», — вздохнула вице-адмирал. «Надо думать, свои семьи они в Доминионе не оставили». «Никого годного на роли рычагов давления», — подтвердил особист. «Больше того, консорциум перенял наш опыт и, похоже, воспитал свое поколение политиков в Союзе. Они со всех экранов убеждают избирателей, что после выборов заключат мирный договор с консорциумом и наладят взаимовыгодное сотрудничество. Но ну, сами знаете. Высокие технологии в каждый дом, рынок сбыта сырья, всеобщее процветание, и рейтинги у них высокие. А после провокации, совершенной головорезами корпоратов на Эдеме, мы в глазах союзовцев выглядим сущими дьяволами. Пресса пестрит заголовками типа «Доминионские каратели устроили кровавую бойню на Эдеме». «Это точно были корпораты?» — уточнил командующий. «Не местные постарались?» «Точно!» — без тени сомнения заявил особист. «Один из трупов, привезенных группой Савина, опознан как некий Жерар де Саган, уроженец Новой Каледонии, отбывал пожизненное заключение на рудниках Цереры за изнасилование и убийство, выкуплен службой безопасности консорциума и зачислен в 36-ю полицейскую дивизию». «Хреново!» — резюмировал командующий. «Значит, имеем свершившийся факт смычки корпоратов и Союза. Союз предоставляет ресурсную базу, а консорциум технологии. И получаем на выходе здоровенный геморрой. Думаете, будем форсировано присоединять Союз силовым путем?» «Куда?» — удивился командующий. «У Доминиона ресурсы не бездонные. Три колонии присоединились добровольно. Кучу денег вбухивают в их инфраструктуру, подгоняя под наши стандарты». На двух других, мирно присоединить не вышло, воюем. Тоже деньги, деньги, деньги. Все по заветам Макиавелли. будь он не ладен. Так что первыми нам всерьез сцепиться с Союзом вряд ли разрешат. Только вернуть планеты корпоратов. В остальном диверсии короткие ответные рейды. Но это так мои мысли. На деле, что на Земле решат, то и сделаем. А пока наша первостепенная задача оборона идилии. «Да, идилию сожрут при первой возможности. Она как доминионский прыщ посреди территории Союза», — согласилась вице-адмирал. «Значит, нужно отвлечь их внимание от идилии, пока мы укрепляем оборону планеты. Подставим им эгиду. И пока они обламывают об нее зубы, превратим идилию в крепость», — предложил командующий. Совещание вернулось в деловое русло. Командиры подразделений и начальники служб получали задачи и тут же уходили притворять их в жизнь. В итоге в кабинете остались лишь сам командующий Раджастан, начальник особого отдела Хоор и зампотыл подполковник Емасита Тамаюки. «Кстати, об успехах», — командующий переключился на Хоора. «Что по аресам? Время отправлять отчет. В генштабе требуют данных по нашей группе штамповок». «В целом неплохо», — Хоор задумчиво потер подбородок. Переданный под управление консорциума 102-й батальон специального назначения показал неплохие результаты при подавлении восстаний и ликвидации лидеров-бунтовщиков. Режим полной изоляции позволяет сохранять надежный контроль над особями. Однако последние события показали ослабление контроля при длительном контакте с внешним миром, с одновременным увеличением эффективности автономных действий. «Опасность бунта?» — скривился Раджастан. «Опять?» «Где есть свобода воли, там всегда будет тяга к этой самой воле», – пожал плечами особист. Я говорил, что на этих двух стульях разом не усидеть. Спорить с этим никто не стал. История наглядно подтверждала правоту Хора. Первое поколение аресов в конечном итоге пришлось уничтожить. Обладавшие неуступающим человеческому интеллектом репликанты работали в постоянном контакте с людьми. И в итоге взбунтовались. Разумные существа не захотели оставаться бессловесным имуществом. Крови тогда пролилось немало, и проект закрыли на долгие 15 лет Второе и третье поколения пытались сделать более управляемыми, ограничив умственные способности и заменив некоторые участки мозга имплантами-протезами Результат оказался куда ближе к киборгам, чем к биороботам А полевые испытания не выявили какого-либо превосходства подобных единиц над уже имеющимися на вооружении роботами и киборгами Идею забраковали Четвертое поколение репликантов попытались лишить креативного мышления, что тоже привело к провалу. Безинициативные и прямолинейные они уступали высокотехнологичным андроидам по прочности и ряду показателей, но оказались в сопоставимой по стоимости. При создании пятого поколения вернулись к идее репликантов без ограничений интеллекта и мышления, но с применением всех достигнутых научных достижений в области генетики, психологии и высоких технологий. Несмотря на общепринятый термин «биоробот», ученые отказались от замены человеческого мозга на его электронный аналог. Причин тому было несколько. Во-первых, несмотря на серьезные вычислительные мощности микрокомпьютера в голове, во многих аспектах он уступал человеческому мозгу. Интуиция, неожиданные, непредсказуемые решения, разумная трактовка приказов в соответствии с обстоятельствами — все это лучше удавалось человеку. Во-вторых, командование всерьез опасалось возможного взлома или вирусной атаки. В случае с роботами такие инциденты случались, хотя и крайне редко. Новые аресы стали попыткой соединения лучшего от человека и машины. В генетически усовершенствованные тела внедрили ряд имплантов, в том числе и в мозг. Пятое поколение аресов показало себя наиболее перспективным, и вооруженные силы заказали для войсковых испытаний 10 батальонов по три сотни единиц, которые были разбросаны по секторам и помещены в различные условия для выявления наиболее благоприятных факторов содержания и эксплуатации. Один из этих батальонов и был передан консорциуму. «В других группах наблюдаются признаки недовольства?» — уточнил командующий. «Да», — кивнул Хор. «Пока еще слабо выраженные единичные случаи, но динамика общая». Попытки взлома систем для доступа к информации о внешнем мире. Случаи нестабильного поведения при длительном небоевом контакте с гражданскими. На лицах присутствовавших явственно читалось разочарование. Они не хотели терять столь эффективные боевые единицы, но куда меньше жаждали получить новое восстание. «Самое парадоксальное», — продолжил особист, — «что лучшие показатели у группы охраны стратегических объектов и особо важных персон». Для них контакт с внешним миром, норма и условия содержания приближены к человеческим. Разрешены имена, мелкое личное имущество, некоторое разнообразие внешнего вида, открыт доступ к гражданской инфосети. Недовольство копится, но крайне медленно и еще ни у одной особи не достигло критических показателей. Куратор этой группы рекомендует дать им морковку, за которой репликанты будут дисциплинированы идти много лет. «Статус подданных Доминиона через 10 лет службы и полноценное гражданство через 30. За этот срок они с лихвой окупят себя и практически выработают ресурс». «Приравнять штамповок к людям?» — недовольно поморщился командующий. «Не слишком. Как по мне, лучше доработать системы подавления и контроля». «Тигры и газетка», — пробормотал Ямосита. «Что?» — не понял Хор. «Тигры и газетка», — уже громче повторил зампотыл. «Поясните, если не трудно», — попросил Хор. «На земле есть буддийский храм. Он так и называется — тигриный», — сказал Тамаюки. «Там монахи выращивают ручных тигров». «Методика в свое время меня поразила. Пока тигренок растет, его хлопают по голове, свернутой газеткой, добиваясь подчинения». «Бумажный?» — удивился Хор. «Не знал, что такое еще где-то есть». «Сувенирная продукция храма», — пояснил Тамаюки. Туристическая зона – экзотика, но не суть. Смысл в том, что у тигра вырабатывается условный рефлекс – страх перед газетой. Даже когда животное вырастает, и шлепок, свернутой бумагой, уже не причиняет боли, для тигра газета остается источником страха. Но действует он ровно до того момента, пока тигр не сообразит. Газета – это безобидный кусок бумаги в руке куска мяса. А он сам – машина смерти весом в четверть тонны, «Так и наши репликанты. Они позволяют такое отношение к себе ровно до тех пор, пока не поймут, что они мало отличаются от людей, и что у них в руках оружие, способное дать полную свободу». «И как же монахи в итоге добиваются того, чтобы тигры не пересмотрели свое отношение к газете?» заинтересовался командующий. «Кормят досыта и балуют приятными мелочами», ответил зампотыл, «и не отдают команд, которые тигр заведомо не будет выполнять». «Предлагаете ослабить режим всем контрольным группам?» — догадался Хур. Несмотря на занимаемую скромную должность, к мнению Ямаситы в штабе прислушивались. «Да», — кивнул тот, — «не сразу и не полностью. Дайте им мелкие вольности. Разрешите имена и личные вещи, как группе охраны». Ямасита налил воды из графина, выпил и продолжил. «В отчете упомянуты две единицы, подлежащие списанию. Рядовой дезертир и сержант». «Закрывшие на это глаза. Их еще не ликвидировали?» Зампотыл посмотрел на командующего. «Да, есть такие», — сверившись с планшетом, подтвердил Раджастан. «Изолированы ждут нашего решения». «Оставьте их в живых и верните в группу», — предложил Емасито. «Чтобы они взбаламутили остальных», — иронично осведомился особист. «Нет», — зампотыл даже не улыбнулся. «Это покажет реакцию единиц с уже накопившимся недовольством на послабление». «Рано или поздно мысли о дезертирстве появятся и у других особей. Лучше начать поиск решения заблаговременно». Особист задумчиво хмыкнул, помолчал пару секунд и кивнул. И «Есть у меня одна мысль по их мотивации». Система Деспина, Планетой Дикке, пространство Доминиона, военная база Форт Реприв. Прошло не так много времени с вести о гибели репликантов, как Лоры вызвали на допрос. Местный особист, полковник Хор совсем не походил ни на идеалиста Нейва, ни на циничного балагура Монта. Сухой, деловитый, абсолютно безразличный ко всему, что не касалось текущих дел. «Мои соболезнования, мисс Лорей, сказал он, когда сестры вошли в кабинет. При этом ни капли сожаления ни в его голосе, ни в душе эмпат не уловила. Пустая формальность, дань вежливости. «Я вызвал вас по делу», — полковник выложил на стол два инфочипа. «Вот ваши новые документы». «С данного момента вы полноправные подданные Доминиона Земли. Поздравляю. Вы вправе выбрать любую из планет государства для проживания помимо Земли или Марса. Там проживают только полноправные граждане. По понятным вам причинам, пространство консорциума и союза первых для вас тоже закрыты. Надеюсь, вы не очень огорчены этим фактом?» Он внимательно посмотрел на сестер. Близнецы переглянулись, и одна из них пожала плечами. «Огорчайся, не огорчайся. Выбора нет». «Очень трезвый взгляд на жизнь», — одобрил полковник. «И чем нам заниматься в Доминионе?» — спросила вторая, явно ожидая подвох. «Понятия не имею», — ответил особист. «Попробуйте себя на гражданском поприще. В описи ваших личных вещей при эвакуации значилась вполне приличная сумма. Вам хватит на первое время». Он умолк, демонстрируя, что дальнейшее — личные сложности самих лоры. Те молча кивнули. Рассказывать, что те деньги принадлежали репликантам, сестры не стали... Покойникам деньги не нужны. «У меня будет к вам напоследок единственная просьба», — полковник активировал голоэкран. Командование заинтересовало информацией о станции «Иллюзия», на которой вы работали. Полковник отметил, как подобрались и напряглись Лоры. «Получено разрешение на розыск и ликвидацию этого объекта. Одна проблема. У нас нет координат станции. Сможете опознать хоть кого-нибудь из клиентов?» А мы попытаемся подобраться, захватить его и узнать, каким образом он попадает на станцию. «Откуда вы знаете об иллюзии?» Вопросом на вопрос ответила одна из сестер. У репликанта рс 355085 находился трофейный планшет, захваченный у офицера контрразведки Союза. Сказал полковник, не считая нужным скрывать раздражение необходимостью что-то объяснять. Среди прочей информации там обнаружена запись вашего допроса. Близнецы вновь переглянулись, прокручивая в памяти все то, что было сказано на том допросе. По всему выходило, что полковник знал об их идиллийском происхождении и о связи Ри с Блайзом, и о том, как та склонила репликанта к дезертирству. Но его интересовало только станция, не они. Приятное разнообразие, если вдуматься. Наконец-то их собираются оставить в покое. После того, как мы опознаем клиентов, мы свободны? на всякий случай уточнила Энджела, внимательно анализируя эмоции доминьонца. Все, что она ощущала, смесь раздражения и нетерпения. «Вы уже свободны», — напомнил полковник. «Можете отказаться от познания. Я пойму. Это ваше право. Только решайте побыстрее, у меня много дел». Он демонстративно посмотрел на наручный хронометр. «Мы это сделаем. Поспешно будто опасаясь, что хору надоест ждать», — ответили девушки. Хором словно репетировали заранее. Полковник кивнул, изображая благодарность, а потом провел сестер в соседнее помещение, где усадил за терминал. «Изучайте. Если что», — он указал на сидящего за соседним столом пожилого военного, — «старшина Гашек вам поможет». И вышел, оставив сестер любоваться лицами значимых людей Союза. В коридоре его ожидал помощник, молодой лейтенант, полгода тому назад выпустившийся из училища. Полковник взялся натаскивать его, как матерый волк натаскивает молодняк, превращая неуклюжего щенка в опасного молодого хищника. — Почему вы не предложили им поработать на Доминион, шеф? — удивился он. — Вы же говорили, что собираетесь их завербовать. — Я и вербую, — пожал плечами Хор. — Но вы не предложили им работу. Вы же фактически их послали, — удивился лейтенант. Хор снисходительно посмотрел на него и поинтересовался. — Ты просматривал запись допроса? — Читал рапорт психолога? «Да? Я что-то упустил?» «Они сопротивляются любому принуждению и несвободе». Полковник нашел нужный отрывок отчета в своем планшете и продемонстрировал коллеге. «Во всем видят попытку себя использовать. Весь жизненный опыт учит Лоррей избегать подобного. Я дал им то, чего они добивались — свободу». «Так они должны ухватиться за нее», — озадачился лейтенант, — «и уйти». «Это первая реакция». Полковник спрятал планшет в полевую сумку. «Но, по мнению психологов, милые мисс Лорей очень мстительны. Помнишь перехваченные с Эдема сообщения? Контрразведчики Союза, что занимались поимкой репликантов, нашли временную базу в Сельве. А там останки бывшего хозяина мисс Лорей. Ему нанесено более двух сотен колющих и режущих ран. Большая часть посмертна. Репликанты так не работают». «Думаете, это работа Лорей? уточнил лейтенант. «Психолог не сомневается», — кивнул Хоуар. Как только сестры свыкнутся с мыслью, что их никто не держит, они зубами вцепятся в возможность остаться и отомстить. Лично. И уже Лореи будут обрабатывать меня, чтобы получить эту работу. Я для Вита поломаюсь, но в конце концов позволю себя убедить. Надеюсь, что пойдут в ход феромоны и секс. Полковник хохотнул и подмигнул коллеге. И что характерно, в итоге Лоррея останутся в полной уверенности, что это они умнее всех, и работа на меня целиком их идея. Хитро! восхитился лейтенант. Но одна из них эмпат. Разве она не почувствует подвох? Я человек занятой. Большую часть бесед буду вести через коммуникатор, ухмыльнулся Хор. Но о к решающей встрече подготовлюсь. Мы уже работали с идилейцами. Даже их можно обмануть, если знать как. И как? Жадно поинтересовался лейтенант. Мотай на ус! Хор хлопнул его по плечу. Нужно всего лишь настроиться на мыслях, которые вызовут необходимые эмоции. Для встречи с эмпатом мне понадобится лишь сомнение. А сомневаться во всех и во всем моя работа. И твоя, к слову, тоже. Лейтенант согласно кивнул, показывая, что принял науку должным образом, и задал следующий вопрос. ⁇ Но почему вы велели сообщить, что репликанты погибли? Разве привязанность к штамповкам не ставит Лорей на нашу сторону? Они ассоциируют репликантов с собой. «Психологи считают, что это основа их симпатии к штамповкам. А мы в этой ассоциации — рабовладельцы. Я ожидал им куда более явный объект для ненависти и мести — консорциум, который уничтожил штамповок. Сперва Лорей захотят помочь в уничтожении станции. Когда этот обидчик будет наказан, их несложно будет переключить на консорциум. Посмотрим, как они поработают при поиске станции, и там решим, продолжать ли сотрудничество». «Понятно» задумчиво протянул лейтенант. «А если они провалятся?» «Невелика потеря», — фыркнул майор. «Две потаскушки, которым и так и эдак на роду написано сдохнуть, так лучше пусть сдохнут в интересах государства». «Жестоко», — отметил лейтенант. «А в нашей работе вообще нет места бессмысленной гуманности, равно как и бессмысленной жестокости», — поучающе сказал хор. «Мы — антитела, убивающие болезнетворные микробы». «И в нашей работе хороши все средства, что позволят организму оставаться здоровым». Лейтенант кивнул и последовал за шефом, украдкой бросая на того восхищенные взгляды. планетой Игида, Военная база Игида, ВС Доминиона. «Можешь вернуться в строй», — озвучил вердикт человек в комбинезоне с эмблемой медицинской службы. «Спасибо, сэр». Сухо поблагодарил репликант. «Да не за что!» — добродушно отмахнулся медик и предложил. «Могу свести твой шрам. Через неделю лицо будет как новенькое». Чимбик задумался. «Еще месяц назад он ни секунды не колеблясь с радостью согласился бы на это предложение, но теперь...» «Все еще считая, что уродство?» «Это жалкое отметина на лице?» всплыли в памяти слова Энджелы. Чимбик машинально вскинул руку и дотронулся до шрама. «Я бы не хотел его сводить, сэр», — услышал он свой голос. Лицо медика вытянулось от удивления. «Но почему? Это же уродство!» «Никак нет, сэр», — сержант надел китель. «Шрам — это просто зажившая рана». «Уродство — это то, что у вас в душах, дворняга», — подумал он, застегивая липучки непривычной зеленой формы, сменившей прежнюю, черно-серую. Надев кеппи, сержант спросил. «Разрешите идти?» «Идите» кивнул порядком озадаченный врач. Репликант вышел в приемную, где его ожидал Блайз, и натолкнулся на вопросительный взгляд человека с майорскими погонами на такой же, как на самом Чимбике форме. Сержант узнал офицера, руководившего операцией по эвакуации с Эдема, и насторожился. Полторы недели в полной изоляции без каких-либо вестей снаружи заставили его с Блайзом разувериться в счастливом исходе заключения, но реальность разительно отличалась от того, к чему готовились репликанты. «Майор Савин», — представился офицер, — «ваш новый командир батальона. Собирайтесь, вы возвращаетесь на службу». «Сэр», — скинул ладонь к виску Чимбик, не удивившись смене командования. «Каждый из репликантов знал о приоритетности приказов офицеров Доминиона перед приказами агентов СБ-консорциума и о мобилизационных планах, по которым их батальон переходил в подчинение армии. Об этом запрещалось упоминать при сотрудниках корпорации и даже обсуждать между собой, но Чимбик нет-нет да позволял себе задуматься, а что будет в таком случае. Теперь ему представилась возможность проверить на собственной шкуре. А вот то, что комбат явился за ними лично, удивляло и настораживало. Зачем этот человек шел сам, если мог отправить приказ врачам? Передать его на имплант или максимум прислать командира взвода? Зато у Чимбика появился шанс узнать о судьбе Ларей и Бейджинки». Хоть что-то Савин должен знать. Разрешите вопрос, сэр, сказал Чимбик. Задавайте, сержант. При эвакуации с нами были женщины, трое, сестры близнецы и уроженка Бейджина. Что с ними? Чимбик впился взглядом в лицо офицера, опасаясь услышать привычное Не ваше дело, сержант Бейджинка Рассмираломи ломи, вполне спокойно ответил майор. В данный момент проходит курс реабилитации. Что же до сестер Лорей? Он сделал паузу. Что с ними? встрял Блайс, заработав гневный взгляд брата. Не сработало. Тот попросту проигнорировал сержанта, глядя на майора так, словно готов был взять офицера за воротник и вытрясти всю правду. Удивительно, но майор не отреагировал на столь вопиющее нарушение субординации. «Мисс Лорей участвует в спецоперации Доминиона, поэтому для консорциума и союза и они, и вы оба считаетесь погибшими, понятно?» «Так точно, сэр!» — хором выкрикнули репликанты. Неожиданно хорошие новости взбодрили не хуже стимуляторов. Лоры живы. Репликантов не списали, и самое главное, у них остается шанс найти девушек, задействованных в спецоперациях Доминиона. Следы деятельности Лоры можно будет обнаружить в оперативных сводках или в новостях, которыми обмениваются между собой репликанты. «Но надо же что-то делать с вашим шрамом», — Савин указал на лицо сержанта. «Шрамом, сэр?» — переспросил сержант. «Да», — кивнул майор. Он очень приметный, и есть шанс, что вас кто-либо увидит без шлема и опознает по нему. А опознав, размотает цепочку долларей. Чембик понимал всю разумность приведенной аргументации, но от чего-то избавиться от шрама теперь казалось неправильным. Будто он собрался уничтожить часть себя. Я бы не хотел его сводить, сэр, услышал он свой голос. Могу ли я замаскировать его? В глазах человека мелькнуло удивление. Мелькнуло и пропало. Замаскировать? без тени гнева переспросил Савин. Чимбик пытливо взглянул ему в глаза, а потом, осторожно прощупывая границы, дозволенного спросил. «Разрешите татуировку, сэр». «Татуировку?» Майор на миг задумался, а потом сказал. «Хорошо. Рисунок выберите сами?» «Да, сэр», не скрывая радости, откликнулся Чимбик. Спустя несколько часов Чимбик стоял перед майором, а тот разглядывал покрытое свежей татуировкой лицо сержанта. «Вы ли одобрил Савин. «Может пригодиться в случае работы на территории Союза. И шрамы практически не видно. Ваша идея?» Мисс Лорей предложила такую маскировку во время работы на территории Союза. «Выверяя каждое слово», — ответил Чимбик. «Она показала себя очень эффективной». «Не сомневаюсь», — хмыкнул майор. «Я смотрю, вы неплохо сработали с гражданскими». Сержант внутренне напрягся, ощущая, будто ступает по тонкому льду. «Неизвестность давила». Репликанты не представляли, какую версию произошедшего рассказали доминионцам Лоре, и сошлись ли их показания. Да и вернувшаяся к Бейджинке способность говорить тоже не особенно радовала в этом ключе. «Поначалу были проблемы, но со временем мы научились совместной работе», нейтрально ответил Чимбик. Он легко вскинул на спину рюкзак с выданным ему новеньким имуществом, всем своим видом выражая готовность приступить к выполнению служебных обязанностей. «Это хорошо». Майор хлопнул его по плечу. Сержант едва сдержался, чтобы не перехватить руку человека, останавливая опасное движение. Теперь Чимбик лучше понимал принятые у людей жесты одобрения и поддержки. Но старые привычки вернулись, стоило сержанту вновь оказаться на эгиде. Савин, явно не понимая всю опасность излишней жестикуляции, довольно улыбнулся. «Пойдем, познакомлю с новым личным составом». «Новым, сэр?» Эта новость удивила Чимбика еще больше, чем поведение командира. «Да», — отозвался тот. «Нас объединили с бывшим 105-м батальоном. Специалисты по борьбе с диверсантами». «Люди, сэр?» «Репликанты». Майор пошел к выходу, вынуждая сержанта последовать за собой. Чимбик замолчал, обдумывая произошедшее в его судьбе изменение. Навстречу шла взводная колонна репликантов. То, что это новоприбывшие, Чимбик понял сразу. «Не по лицам». Лицо у них было одно на всех. То же, что у самого сержанта. А в остальном они были абсолютно разные. Взгляд Чимбика цеплялся за татуировки на видимых частях тела. Брелки на поясах, разнообразные значки с неуставными изображениями на форме. Это были репликанты и в то же время нет. Слишком много черт появилось в них от дворняк. Чимбик смотрел на них и гадал, а только ли внешние черты они переняли от людей. — Как видите, правила немного поменялись, сержант, — ухмыльнулся Савин. — Добро пожаловать в армию Доминиона Земли. — Спасибо, сэр. Машинально отозвался тот, не отрывая взгляда от вновь прибывших. В кубрике сержанта встретил Блайс. «Видел новых?» — спросил он. «Да». Сержант поставил рюкзак на пол и откинул крышку. «И как они тебе?» «Не похоже на нас». И Чимбик раскрыл свой шкафчик для снаряжения, ставя в разговоре точку. Планета Новый Плимут — столица. «Заряжай!» «Цельсь!» «Пли!» Залп из древних винтовок хлестнул по ушам. Грэм Нейв стоял, вскинув ладонь к козырьку, и смотрел, как гроб с телом его друга опускается в могилу. «Заряжай!» — лязгнули затворы. Цельсь! Пли!» Свернутый флаг передали плачущей пожилой женщине, матери Монта. Жена принять его не могла, рядом с гробом Карла опускали еще три гроба — супруги и дочерей. Трагическая случайность. Сбой программы автоматического грузовика, в результате которой тот смел машину, в которой Карл вез семью к родителям. Случайность, в которую Грэм не поверил ни на секунду. «Заряжай!» Наив смотрел, как гробы исчезают в темном зеве могилы, и вспоминал все, что произошло сразу после смерти Карла. Едва миновал первый шок от новости о смерти капитана Монта, как Грэм с упрямством вгрызся в работу. Карл не одобрял наматывание соплей, И лучшей данью памяти другу Нейф посчитал завершение начатого ими дела. Коллега бы одобрил. Но стоило лейтенанту попытаться открыть файл дела о станции «Иллюзия», как на мониторе высветилась надпись «Дело закрыто. Обратитесь в архив». Тогда он счел это канцелярской ошибкой, путаницей при передаче дел покойного капитана. Но когда Грэм отправил запрос в архив, то получил равнодушный ответ. «Уровень доступа недостаточен». Вот тогда-то Грэм и начал понимать, что дело, как говаривал Монт, попахивает дерьмецом. Лейтенант затребовал все прочие документы, проходящие по делу о преследовании репликантов и Ларрей. Результат окончательно утвердил Грэма в уверенности, что смерть друга — не несчастный случай. Пропала почти половина рапортов и докладов, сделанных самим Нейвом. Сохранились лишь те, в которых не упоминались ни сестры Ларрей, ни станция «Иллюзия». А в рапортах, составленных Монтом, лейтенант Нейв либо не фигурировал вообще, либо упоминался в незначительных эпизодах, не связанных с поимкой Ларой. Создавалось впечатление, что дело вел только Карл, а Грэм время от времени выполнял мелкие поручения, как бесполезный сопливый стажер. В другое время Нейв бы посчитал, что Карл затирает молодого коллегу, чтобы снять все сливки. Но сейчас лейтенант со всей ясностью понимал, вдруг сделал все, чтобы защитить его. Жаль, Карл не успел защитить собственную семью. Наив наклонился, чтобы подобрать гор с земли и вслед за матерью Монта бросить ту на гроб. Наклонился и на миг замер, заметив в траве мелкого, суетливого жучка. В памяти всплыли слова Лоры: «Ты такая же букашка под сапогами больших людей». «Букашка». Грэм зачерпнул пальцами рыхлую, слегка влажную землю и выпрямился. «Нет, Карл и его семья не были букашками». Они были людьми, которым в подметке не годилось то дерьмо, что посчитало себя вправе распоряжаться чужими жизнями. Грэм рванул воротник мундира, словно это могло облегчить душевшую его ярость. «Букашка», — тихо произнес он. «Но уж нет». Дождавшись очереди, Нейв шагнул к могиле, замер на миг и бросил горсть земли на крышку гроба. Пусть он похоронил друга, но сумеет найти способ, чтобы не похоронить его работу. Как бы этого ни добивались сильные мира сего. Память воскресила события прошлого вечера. Нева неожиданно вызвал начальник управления. — Я понимаю, что момент неудачен. Седой полковник встал из-за стола, держа в руке алую бархатную коробочку. — Вы с Монтом сдружились, и тебе сейчас хреново, сынок, но... «Поздравляю с присвоением внеочередного звания капитан Нейв». И вручил ошеломленному Грэму коробочку, внутри которой лежали два алых капитанских прямоугольника. «К сожалению, со званием пришло и твое новое назначение», — полковник протянул гибкий экранный лист. «В войсках нехватка толковых особистов». «В войсках?» — эхом повторил Нейф. Злость душила и распирала изнутри. И новоиспеченному капитану стоило огромных усилий изображать удивление. В войсках, значит. Подальше от расследования, поближе к смерти. Даже не поскупились на сладкую морковку в два маленьких прямоугольника рубинового цвета для молодого осла. Капитан Нейв сухо поблагодарил начальника и вышел из кабинета, задыхаясь от злости. Какая-то тварь из власти мущих, которой подобрался Монт, решила себя обезопасить. Если бы не старание Карла, то Нейва ждала бы непочетная ссылка на фронт А похожий грузовик или каменный блок, готовый сорваться с верхушки старого здания, или случайный наркоман, раздобывший ствол и пошедший на грабеж. Но никаких следов участия лейтенанта в расследовании не сохранилось, и некто властный решил не искушать судьбу лишними трупами. Проще убрать потенциальную угрозу подальше. Тем более, что война — дело непредсказуемое и опасное. И теперь Нейв стоял, глядя, как гроб с телом друга засыпают землей, и едва не рычал от злого бессилия. «Капитан Нейф?» — спросил мужской голос за спиной. Грэм обернулся и увидел пожилого мужчину, одного из тех, кто пришел проводить Карла в последний путь. «Карл про вас рассказывал», — мужчина протянул руку. «Да?» — машинально отвечая на рукопожатие, глупо спросил Нейф. И осекся, почувствовав в ладони некий предмет. «Отзывался очень хорошо», — сказал пожилой. «Мои соболезнования. Он был хорошим парнем». И, разжав пальцы, исчез среди друзей и родственников семьи Монтов. Вернувшись домой, Нейф нашел старый ком. Увидевший, что прибор отключен от сети, капитан достал из кармана то, что передал ему старик на кладбище. Инфочип. Капитан вставил чип в ком, открыл первый файл и бегло просмотрел его содержимое. Затем вынул чип и зло улыбнулся. «Букашки, значит», — проговорил он. Инфочип в его руке хранил все собранные Карлом данные по станции «Иллюзия», посланных на Эдем наемниках и их хозяину. Крошечное зернышко в ладони, зернышко, которому Грэм обязательно позволит взрасти. Планета Эльдорадо, зал заседаний Совета Корпораций. экран транслировал новый выпуск новостей Союза. «Репортаж о результатах выборов в парламент с прогнозом на предстоящие через полгода президентские выборы». «Поздравляю, господа», — сказал один из восьми сидящих за круглым столом людей. «Практически все наши лошадки пришли к финишу». «Да, удачно», — согласился второй. «С учетом того, что наш кандидат в президенты Дуглас лидирует по всем опросам, можно смело утверждать, что Союз упал нам в карман». «Не торопитесь, господа», — Подал голос третий. «У нас проблемы с эгидой. Доминьонцы отозвали всех репликантов на базу. Наши сотрудники на эгиде перестали выходить на связь, так же, как и наши газодобывающие заводы, расположенные в этой системе. А что насчет агентов? Мертвы. Доминьонцы вскрыли нашу агентурную сеть и подчастую уничтожили. Последнее, что нам удалось узнать, на эгиду перебрасывают еще один батальон репликантов». В зале воцарилась тишина. Собравшиеся обдумывали услышанное. «Черт!» — наконец раздался голос. «Придется форсировать события». «Понесем убытки?» — возразили ему. «Крупные?» «Промедлим. Убытки покажутся мелочью. Император шутить не любит». «Тогда начинаем?» «Да. Надо как можно скорее уничтожить Игиду. Быстро. Пока там нет серьезных систем противокосмической обороны». Система эгида, Крейсер Генуя, Флагман флота консорциума. Флаг адмирал Андреа Дуриа смотрел на изображение Эгиды. Планетоид висел в пространстве, похожий на шар из серого с черными прожилками мрамора. Адмирал вспомнил, как в детстве любил играть с друзьями такими мраморными шариками. Древняя, но увлекательная игра на точности меткость. Выбить шариком, битой как можно больше шаров соперника. А теперь ему предстоит выбить всего один шарик. Даже неинтересно. Практически незащищенный объект, против которого брошено шесть боевых кораблей, лучших в консорциуме. — Мы достигли оптимального рубежа атаки, — доложил капитан Генуи. — Прикажете открыть огонь? дуря бросил взгляд на положение эскадры. Корабли расположились полумесяцем, выгнутым рогами к планетоиду. Действия противника? — спросил он. В скафандре адмирал, привыкший за годы тихой службы в консорциуме к сшитому на заказ мундиру, чувствовал себя неудобно. Но ничего не мог с этим поделать. В боевом положении из всех отсеков откачивали воздух, создавая вакуум — стандартный метод борьбы с ударной волной и вероятными пожарами. Тут мундиром не обойтись. «Никаких», — доложил командир гены «Наблюдается лишь некоторая активность их радаров и сканеров, но ничего нового. Все та же аппаратура, что и ранее». «Они не успели». Дарья почувствовал некоторое разочарование. Как и большинство офицеров с реальным боевым опытом, он жаждал схватки и одновременно боялся ее. Адмирал помнил, как, будучи еще молодым мичманом флота Доминиона, участвовал в покорении «Альты», Память услужливо воскресила заляпанные бурой кровью переборки, прошитые обломками обшивки тела боевых товарищей и леденящий тоскливый ужас, который наводил писк в наушниках, сигнализируя о вражеских ракетах. «Подойдем ближе», — решил он. «Меньше провозимся». «Есть?» — отозвался капитан Генуи. Вновь потянулось время ожидания. Крейсеры маневрировали, занимая новые рубежи атаки. Адмирал, сидя в кресле, жалел, что приказал подготовиться к бою по всем правилам. Оборонительная система гиды рассчитана лишь на противодействие корытам Союза, а не современным судам. Но отменять приказ было глупо. Дарья оставалось только ждать. Когда его корабли уничтожат цель и настанет время сыграть отбой боевой тревоги. Мы на позиции, доложил командир крейсера. Адмирал вздохнул и уже хотел отдать приказ открыть огонь, как по ушам полоснул крик оператора ДРЛО, заглушенный воем тревожной сирены. «Многочисленные пуски с поверхности! Тяжелые противокорабельные ракеты класса Калли. Время подлета!» Дарья побледнел, поняв, в какую ловушку его заманили. Проклятые доминионцы успели таки привести и смонтировать планетоиде системы противокосмической обороны. А потом сидели смирно, дожидаясь, пока потерявшая осторожность от самоуверенности противник подойдет поближе, любезно подставляясь под выстрел в упор. По космическим меркам, разумеется. На мостике звучали команды. Автоматика рассчитывала маневры уклонения и раздавала указания системам обороны, но адмирал ясно понимал, что это агония. Эскадра обречена.